Глава седьмая. Как осрамилась леди Хинтон. Через несколько дней путешественники заметили странное явление. Ночью они часто просыпались на короткий срок и затем снова засыпали. Днем же они начали мгновенно засыпать на несколько минут. Доктор Текер решил, что это реакция организма на необычные условия жизни на ракете. — И в конце концов, быть может, мы превратимся в людей, которые совсем не спят? — спросил Блоттон. — Не думаю, — ответил доктор. Разговор этот был прерван странными звуками, похожими на маленькие взрывы. Звуки доносились из кухни. Вслед за ними послышались восклицания повара. — Опять у Жака взорвался какой-нибудь кипятильник, — сказал Стормер. — На этот раз взорвался не чайник и не взрыв. Заставил вскрикнуть повара. Он стоял над вскрытой коробкой консервов и нюхал ее. В чем дело, Жак? спросил Цандер. Повар протянул консервную коробку. Стреляет, плохо пахнет, совершенно испорченные консервы. Ну что ж, вероятно, случайно попалась плохая коробка. Возьми другую. Но и с другой, и с третьей, и с четвертой случилась такая же история. Как только жак. прорезал жесть коробки, слышался легкий взрыв, и из прореза с пеной и газом вылетала заливка. Дело приобретало серьезный оборот. Консервы составляли главные запасы питания. Цандер приказал Жаку принести несколько невскрытых банок в кают-компанию. Затем он пригласил туда всех пассажиров и приказал Жаку вскрывать коробки. Они взрывались одна за другой. На каждой коробке Была синяя этикетка с надписью «Консервный завод Хинтон, Лондон». Владелица завода была смущена. Раздраженный Стормер с обычной своей грубостью подносил каждую новую выстрелившую банку почти к самому носу леди Хинтон и говорил «Понюхайте, как вам это нравится, ваше производство?» «Не понимаю, как это могло случиться», — отвечала леди Хинтон. «Мои консервы славились...» своей доброкачественностью и широко раскупались не только в Англии, но и во многих государствах Европы. Я бы за них не дал и цента, не унимался Стормер. Думаю, что и на Венере больше не дадут. Но чем прикажете нам питаться? Позвольте, вдруг ожила леди Хинтон, напряженно подумав. Я вспомнила. Мои фабрики вырабатывали два сорта консервов. Первый сорт с зеленой этикеткой а второй синий. Синие те действительно... Они предназначались для поставок различным учреждениям, шли в продажу по низкой цене. — Ну, это я понимаю, — продолжал Стормер. — Я сам коммерсант. Но на кой же, черт, простите за выражение? Вы для ковчега подсунули консервы с синими этикетками. Отравить нас всех собрались, что ли? Леди Хинтон выпрямилась. Это уж было слишком. «Как смеет говорить с ней, леди, таким тоном какой-то торговец? Я вас прошу более осторожно выбирать выражение. Не забывайте, кто я, мистер Стормер. И не забывайте того, что я сама путешествую с вами и, следовательно, делю судьбу всех. Не можете же вы заподозрить меня в том, что я имела намерение отравить и самое себя? Здесь, очевидно, произошла роковая ошибка». Но где, когда и как, не могу понять. Мне не нужно убеждать вас в том, что я отдала распоряжение направить в Стормер-Сити для Ковчега самый высший сорт консервов. Большая партия была сделана по особому заказу. Мой инженер говорил, что никогда еще фабрика не производила лучших консервов. Быть может, партии отправляемых консервов перемешали при погрузке? «Да-да». Я вспоминаю, что в то время, когда отправлялись консервы в Стормер-Сити, моя фабрика отгружала большую партию для одного ведомства. С синими этикетками? Да, с синими этикетками. Для пассажиров ковчега, кроме Ганса и Винклера, так и осталось загадкой,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 Лететь назад в объятия врагов, или лететь вперед в объятия голодной смерти. Смерть позади, смерть впереди. Нечего сказать, хорошенькую кашу! Вы заварили леди Хинтон с вашими синенькими. Наступила тяжелая пауза. Все сидели подавленные. Цандер не спешил прерывать это гнетущее молчание. Пусть хорошенько прочувствуют положение. Потом, спокойно не спеша,